Буду придумать не успел, увидев гневный взгляд Морозовой. Ладно, ладно, но я это потом припомню. Запрыгнув на стол, с которого только слез, поерзал на нем, устраиваясь поудобнее. После взял в руки длинную стеклянную колбу, на дне которой лежал тонкий слой фиолетового пепла, и, тяжко вздохнув, выпустил из ладони усик эфира. Моя внутренняя энергия без проблем проникла сквозь тонкие стенки сосуда. И тут же до этого неподвижный пепел пришел в движение. С каждой секундой он словно разбухал, увеличивался в размерах, и два видимые кристаллики стали соединяться между собой, образуя сложную структуру. Аккуратнее, аккуратнее. Только аккуратнее. Словно курица на сетке зачистила Морозова, водя сканером туда-сюда. Хитрый прибор в реальном времени проводил анализ, при этом выводя картинку на экран. А там уже черри подсвечивала интересные моменты, которые, к сожалению, были интересны только этим двоим чокнутым. Нет, первое время это им не было интересно. Все же даже первые результаты были многообещающими. Но не три же часа подряд. Пепел, как я и предполагал. Порой очень не люблю быть правым. В общем, этот пепел оказался непрост. При первом анализе кристаллы выглядели обычным обсидианом, непривычного фиолетового цвета. Впрочем, о какой привычке можно говорить на новой планете? Хотя Настю смутило не это. Падущая с неба перхоть стала увеличиваться в размерах. Причем, как будто бы сама по себе. Но, как всем известно, если где-то прибыло, значит, определенно где-то убыла. А чем поразил эту чокнутую? Что-то я чересчур часто стал ее так называть. Первый же день высадки. Правильно, повышенной концентрацией эфира в воздухе. Сложив два плюс два и получив четыре, на мою беду мозг у Морозовой порой работал чересчур быстро. И она взяла в оборот халявный генератор эфира, то бишь меня, глубоко уважаемого патриарха. По крайней мере, именно так она обращалась ко мне в начале экспериментов. Правда, потом всякое подобострастие сошло на нет, и, сбросив шкурку милой ученой, девушка превратилась в деспота. Еще хуже стало, когда к ней присоединилась Ксения, Не знаю, я, наверное, проморгал, когда Настя укусила помощницу. А в какой-то момент меня стали окружать две морозовых. Такие разные внешне, но одинаковые по содержанию. Вот это действительно было страшно. Так что вот уже битых два часа я вливал эфир в пробирки с образцами, экспериментируя с пропорциями пепла, количеством и напором энергии. Главным же открытием стал интересный эффект памяти у пепла. Стоило мне только влить определенную порцию эфира, как пепел стремился принять вид предмета, который я представлял. Я как раз в этот момент крутил в голове картинку, как гоняю по лаборатории уже изрядно доставших Морозову и Панову. И без того большие глаза у Насти, при виде возникшей в колбе маленькой кристаллической плетки, стали еще больше. А Ксения, став пунцовой, отвела взгляд в сторону. А потом посмотрела еще раз. И вновь отвела, став уже просто красной. Интересные интересы у нее, однако. Впрочем, первоначальное удивление быстро спало, и опыты продолжились. Методом научного тыка была подобрана необходимая порция эфира, заставляющая пепел преобразовываться в достаточно прочный, но при этом гибкий композит. Теоретически я мог создавать из него простое оружие, а при должной сноровке даже подобие брони. Но, к сожалению, стоило мне только прекратить подпитку эфиром, как, казалось бы, крепкое оружие осыпалось обычным песком. Перед же кристаллы просто испарялись, не оставляя после себя даже малейшего намека, что они когда-то существовали в этом мире. В итоге получалась забавная, но бесполезная игрушка, требующая при этом изрядного мастерства в контроле эфиром. Чисто ради эксперимента я осушил больше половины собственного ядра, направив эфир в доставленный куб, под завязку заполненный утрамбованным пеплом. По итогу вышел пшик. И вместо представленной мною обнаженной Морозовой получил пару килограмм отборнейшего песка. Не, ну а чего бы не повеселиться? Забавно было бы посмотреть на реакцию девушки, если бы все удалось. Что ж, станет скучным, пойду пепел обращать в песок. Правда, пока непонятно, что из этого лучше. Так или иначе, из лаборатории я выбрался лишь к обеду. Спас меня от этих чокну... <кх> в общем, спас меня вызов от Валентина до которого, несмотря на все прогнозы и расчеты, Пепел добрался всего час назад. «Я смотрю, дело у тебя настолько не в проворот, что даже поесть когда сихидничал Валентина. «Излишне литьевые подданные головная боль для патриарха. Наплевав на все рамки приличия, я уселся в кресло в собственной гостиной и принялся обедать. «А ты тоже на месте не сидишь, похоже». Несмотря на то, что большую часть картинки занимало бледное лицо Феррите, В нижнем правом углу велась трансляция с внешней камеры брони парня. Переключив изображение, я увидел узкую улицу, которую покрывал уже метровый слой пепла. А сверху продолжали падать хлопья. Были они куда крупнее тех, что Перун изволил вывалить на Исаевск. «Контролировал ротацию отделений на одном из дальних постов», — пояснил Вал, двигаясь мимо разрушенных домов. «Мы вроде всех были еще в прошлые сутки выбили» но за последние пару часов мне докладывали о нескольких нападениях. Даже не поймешь, откуда вылазят. Благо, твари были все полудохлые и особой опасности не представляли». Густая завеса из пепла не давала ничего рассмотреть дальше, чем в метров. Но я видел, что Валентина двигается вдоль разрушенных домов. Не успели ферриты за пару суток устранить последствия нашествия утробы. «Чего раньше оговоренного времени-то? На связь вышел». Да еще и по зашифрованному каналу. И скучно стало. И ты решил мне душу излить и рассказать о своей первой любви и трудном детстве?» Спросил я, не забывая при этом ловко орудовать вилкой. «Скучно. Смешно пошутил». Даже не улыбнулся парень. «Ты мне вот скажи, ты или твои люди проверяли воздействие пепла на живых людей?» «Эй, ты нас за садистов-то не считай. Эвакуировали мы всех в штатном режиме. А снаружи все в защитных костюмах. Слава богам, пока без эксцессов». Постучал я по столу, повторив излюбленный жест дяди. «А у тебя кто так провинился?» «Да есть тут один особо одаренный. Решил покимарить после ночной смены. Да забился в подсобку, отбившись от остальных». По лицу Валентина было видно, насколько высокого мнения он об интеллектуальном развитии своего подданного. «По итогу этот идиот проснулся, никого не обнаружил и решил, что пора бы и домой пойти. Недолго думая, открыл дверь наружу и вышел под фиолетовый снег». — Умер, — уточнил я, переходя к десерту. — Если бы, — со вздохом произнес Валентина. — Сработала система сигнализации, передав сигнал диспетчеру, что кто-то вскрыл дверь. Туда сразу же выдвинулся отряд. — Значит, не умер, — сделал я вывод. — Вал, тебе только сводки с фронтов сообщать. Куча слов и вроде бы все по делу, а по итогу никакой информации. — Сам дурак, — не остался в долгу Ферита. Так вот, я продолжаю. — Да кто ж тебе запретит? Прибывшая группа обнаружила присыпанного пеплом человека, успевшего удалиться от входа метров на пятнадцать». Валентина резко замолк и поднял руку вверх. Сопровождавшие его бойцы тут же рассредоточились и завертели головами, пытаясь выяснить, откуда может исходить угроза. «Показалось. Продолжаем движение». Махнул рукой Вал. «Так вот, вместе с группой была и Кира». «Стоп, а что твоя сестренка снаружи делает, да еще и с группой быстрого реагирования?» — поинтересовался я, вспоминая беловолосую смуглянку. «Я, конечно, видел ее всего раз, но на опытного бойца она не тянет, несмотря на весь свой воинственный вид». «Слабый дар она изрядно компенсирует вредным характером и просто бронебойной упертостью». Грустно усмехнулся Валентина. «В связи с последними событиями вбило себе в голову, что нужно стать сильнее, и теперь лезет куда попало». Пришлось приписать к самому опытному отряду. «Так, понимаю, не помогло. Не пострадала хоть?» «Да что ей дури будет. Оглушила ее только», — буркнул Валентина. «Ну, не суть. В общем, поисковая группа обнаружила идиота недалеко от открытой двери. Он под пеплом и двадцати метров не прошел». Изображение с камеры вала мигнуло и сменилось картинкой мужского тела в робе, покрытого толстым слоем пепла. Следующее изображение показало крупным планом лицо бедолаги, с которого сдули фиолетовую дрянь. Видок, честно говоря, был так себе. Многочисленные язвы, словно на него вылили пол-литра слабой кислоты. Некогда густая шевелюра будто бы оплавилась и висела клоками. «Ну, а теперь мастер-класс как не надо делать от моей сестренки», произнес Валентина, пересылая ролик. На записи стало видно, как окруживших пострадавшего бойцов Расталкивает сестра Вала, требуя пропустить. «Ммм, она у тебя еще и медик», — прокомментировал я, глядя, как Кира, облаченная в легкий, но явно сделанный на заказ доспех, наконец пробилась к пострадавшему. Девушка поставила небольшой чемоданчик на землю, а сама опустилась на колени перед телом. Пока Кира доставала инструменты, над ней и валяющимся без сознания человеком натянули небольшой тент. Откинув крышку чемодана... Девушка, судя по всему, достала медицинский сканер и принялась водить им над телом. Получив первые показания, она на мгновение задумалась, а потом сделала то, чего делать в данной ситуации категорически не стоило. На хрена она перчатку снимает?» Я даже жевать прекратил. «Зато красивая!» Только и смог ответить на это молодой патриарх. Тем временем Кира, сняв уже обе перчатки, потерла ладошки друг от друга и между ними возникли серые лучики. После, разведя руки в стороны, девушка положила одну на грудь рабочего, а вторую — на обезображенное лицо. «Что-то вроде моего стазиса, только требует непосредственного контакта с объектом», — пояснил Валентина. «А теперь смотри внимательно». В первые мгновения ничего необычного не происходило, но едва я собрался моргнуть, как лежащее тело пострадавшего окутало серой пленкой. Кажется, кто-то переборщил с сливанием эфира. А нет, слово переборщил тут даже не подходит. То серое, что изначально было чем-то нематериальным, внезапно обрело плотность и рвануло во все стороны, охватывая как саму Киру, так и стоящую вокруг нее охрану. Но прежде чем пленка успела распространиться дальше, перед камерой, закрепленной на шлеме Киры, промелькнул подозрительно знакомый цилиндр. А спустя три секунды экран залило белым светом. «Хорошая реакция у охраны», — прокомментировал я, когда камеры вновь заработали, и можно было увидеть, что возле рабочего теперь лежит и Кира, но живая. Чертовски неприятно, когда перед твоим лицом взрывается светошумовая граната, даже если ты в броне. «Семейный опыт», — ответил Валентина. «Такой вид дара в старом роду встречался и раньше, так что знаем пару слабых мест». «С сестрой уже поговорил и сам уже попробовал». Тут же задал я самые главные вопросы. Ну бы вопросы, ответ один, да. А вот если поподробнее, то по первому ничего особенного. Это гениальная особа, ничего не поняла. Стоило дотронуться до тела, как ее тут же парализовало. Адар вышел из-под контроля. Ферит остановился возле одного из домов и принялся шарить по окнам лучом фонаря. А по поводу самому попробовать вышло несколько разочаровывающе. Формировать дар при соприкосновении с пеплом однозначно легче, но ощущение просто уху -ху. Сам едва не вырубился. — То есть хуже, чем поглощение тремития? — уточнил я. — Ага. Как будто дешевого коньяка вместо элитного хлебнул. Причем под давлением в пару атмосфер. — поморщился сосед. — Но в крайнем случае можно использовать, так что я приказал начать сбор пепла. — Разумно. Главное, Киру к этому процессу не подпускай. И вообще, спрячь ее в бункере поглубже, до да ключ выбрось», — посоветовал я. «Уже! Матушку натравил сейчас, она этой особе мозги вправит. Жаль, что ненадолго». Валентину завертел головой, а после его лицо приняло серьезное выражение. «Все, Игорь, отбой. Похоже, обнаружили гнездо тварей, Так что сейчас будет не до разговоров. Через пару часов перезвоню». «Принято. Удачной охоты!» — попрощался я с парнем и отключил связь. Поставив опустевший поднос на стол, задумался. «Интересно, если на меня падает пепел, которым можно управлять эфиром? Феррита достался пепел этим самым эфиром насыщенный? Тогда что же достало Жилиным?» «Стоило бы уточнить. Сказано, сделано. Правда, после короткого разговора с Иваном я, с одной стороны, пожалел, что позвонил, наслушавшись от обычно невозмутимого мужчины в адрес планеты столь витиеватых высказываний, что впору завидовать грузчикам». С другой стороны, я даже порадовался, что сейчас не на его месте. Жилину достался песок. Обычный, ничем не примечательный, зато разогнанный до такой скорости, что шлифовал обшивку зданий, кучкующихся на верхушке скалы до зеркального блеска. Похоже, Перун упорно загонял рот Жилиных под землю. А еще вокруг места посадки их модуля был непрерывный фейерверк. Судя по всему, пепел, попадая в аномалии, окружающие скалу, высвобождал эфир, окрашивая мир в разные цвета. И это было столь же красиво, как и убийственно. По крайней мере, ни одна из внешних камер не протянула и полчаса. Так что, выплеснув эмоции, мужчина отключился. Правда, не забыв поблагодарить за переданный в качестве компенсации за, будем честны, угробленный глайдер Тремитей. Ну и отдельно отметить, что с гостей все в порядке, и устроили ее с максимальными удобствами. А вот это уже настораживало, надо бы наведаться к нему в ближайшее время. Да вправить мозги Агаши, пока она от скуки паутину интриг блести не начала. Хотя Иван вроде нормальный мужик, так просто его не возьмешь. Так, вроде со всеми переговорил, можно отдохнуть. Но, конечно же, не сейчас. Поднявшись на ноги, я с грустью посмотрел в сторону спальни. — Черри, вызови Леонова. Сообщи, что я жду его в ангаре. И пусть готовит первый отряд, нужно кое-что проверить. Императорский дворец. Новая земля. Таким образом, сектор x 13 оказался заблокированным изнутри, с момента выхода из него Прометея. Высокий худощавый мужчина в черном мундире, без каких-либо знаков различий, четким, хорошо поставленным голосом, зачитывал с планшета выдержки из новостей. К сожалению, каких-либо объяснений от них не поступало. Так что на данный момент мы можем строить лишь предположение, что же именно произошло. Я тебе и так сказать могу, что произошло. Не приняли они наши дары, вот и все. Мужчина, сгорбившийся за столом в крохотном кабинетике с голыми стенами, медленно выводил на крохотном кусочке бумаги непонятные символы. И теперь придется ждать, когда эти высокомерные уроды вновь согласятся пойти на контакт. Как же не вовремя. Думаю, совет. В жопу этот твой совет, сборище никчемных уродов. «Сами себе шнурки завязать не могут, а еще лезут управлять империей!» Мужчина отложил в сторону необычно длинную ручку и провел левой рукой над законченным рисунком. Ищерченная бумажка поднялась в воздух и рассыпалась на части. Символы, вспыхнув, закружились вокруг мужчины. Тот, явно с неохотой, закатал рука в белоснежной рубашке по локоть и подставил руку. И тут же символы, горящие фиолетовым светом, опустились на руку. В воздухе появился запах паленой плоти, а мужчина стиснул зубы, чтобы не закричать. — Гребаный Исаев! Надеюсь, тебя твои любимые черти в аду взад дрючат! Перетерпев боль, мужчина вытер проступивший пот со лба. — Кстати, насчет них. Что там с молодым? Еще живой? — Да. Даже не сверяясь с планшетом, ответил помощник. — По последней информации, жив-здоров. Даже имеет определенные успехи. Правда, последние трое суток связь с планетой отсутствует. Судя по всему, в южной части планеты произошло извержение, только какое-то странное. Со перуном пропала связь, а планету затянуло густыми облаками. Попытки добраться до поверхности по лифту успеха не принесли. По крайней мере, обратной связи не было. У меня есть отчет, только он листов на сорок, и если интересно. — интересно. С такими планетами постоянно что-то происходит. Так что читать подобные отчеты занятно только первые тридцать лет, — отмахнулся мужчина. Хотя... ну когда дай список родов, кто там сумел высадиться и закрепиться. Минут на десять крохотная комнатушка, в которой по-прежнему висел запах горелого мяса и пота, погрузилась в тишину. «Хм, а интересно, у них там расклад выходит», — наконец произнес мужчина, оторвавшись от чтения. «Значит так, как на этой планетке в плане связи все придет в норму? Вызовешь мне наместника. Как его там? К... Хотя тоже неинтересно». В общем, вызовешь этого клоуна, дело к нему будет. Глаза у мужчины загорелись, а помощник понял, что где-то в скором времени станет жарко. Заодно и совет у бросим, пусть друг друга дрючат за объедки. Будет исполнено, ваше величество. Помощник сделал пометку и перешел к следующему пункту доклада. Глава седьмая Территория Исаевых, Перун «Ты уверен, что сейчас охота — это здравая мысль?» — поинтересовался Леонов, глядя через монитор, как за бортом бронетранспортера клубится пепел. «Признайся, ты же просто хотел подальше от Морозовой свалить. Я услышал, как она за тобой бегала, требуя вернуться в лабораторию. Ты думаешь, я могу бояться женщин, тем более красивых?» Отшутился я, делая вид, что занят проверкой систем брони. «И вообще, если не сейчас, то когда? Судя по тому, что видимость с каждым часом ухудшается, рассчитывать на то, что к завтрашнему утру все рассосется не приходится. А кристаллы Тремития сами себя не добудут. Да и про мясо не стоит забывать. Опасно, видимости так никакая. А если еще и ветер поднимется, вернемся по хлебным крошкам. Зря их, что ли, за собой раскидываем?» Ответил я, показательно постучав по экранчику радара, закрепленного на панели БТРа. В центре круга было схематичное изображение машины, за которой по мере движения оставался пунктирный след из маячков. И вообще, я тебя не узнаю, с каких пор ты стал отказываться от хорошей драки. Теперь уже я с подозрением посмотрел на наставника. Стареешь? Или... Да не, не может быть. Неужто нашлась а кому решил доверить полировать свой молот? Сзади из десантного отсека раздались смешки, перебившие даже тарахтящий движок транспортника. «А ну, заткнись!» — обернувшись, гаркнул до влаз и детина, а после посмотрел на меня. «Сначала со своими делами сердечными разберись, а потом уже в чужие лезь. Угу, разберешься с ними. Даже самому смешно. С Морозовой наедине оставаться не получалось, постоянно кто-то крутился рядом». А шпилька и вовсе укатила на другой конец города решать вопросы с сбоившим генератором, который, несмотря на наши усилия, проник пепел. «Да и не все так просто. Я все же патриарх рода». «Игорь Владиславович, разведмашина докладывает, что заметила лежку маховиков», — сообщил радист. «Чуть больше километра от нас, на северо-западе». Сами по себе маховики, напоминающие овальный стол на широких, но низких ножках, особой ценности не представляли. Шкура у них жесткая, мясо безвкусное, да еще и способность создавать вязкую трясину, изрядно мешающую нормально двигаться. С другой стороны, за полтора часа, что мы двигались от Исаевска к тоннелю, ведущему к Кэмпбеллам, это были первые относительно крупные животные, которые нам встретились. Кстати, госпожа Син не поленилась связаться со мной перед самым выездом и лично сообщить, что у них в ущелье пепла почти нет. Зато равнины, которые шли после горной гряды, были усеяны серым шлаком, совершенно не похожим на то, что выпало у меня или моих союзников. Та да, еще странность, как будто для каждой территории природа заготовила свои испытания. Ну да ладно, об этом потом. «Свяжись со второй машиной, пускай двигаются до тоннеля. Заканчивают установку маяков, а после возвращаются к нам», — приказал я связисту, а после толкнул в плечо водителя. «Следуй к разведке, разомнемся». До места охоты мы добрались быстро несмотря на усиливающийся пеплопад и пересеченную местность. Но при таких темпах часов через пять появится иллюзорная угроза завязнуть даже на БТРе. Впрочем, столько времени проводить за стенами Исаевской я не планировал. Машина, качнувшись, замерла, и мы с наставником протиснулись в десантный отсек, закрыв за собой люк, отсекая кабину с аппаратурой даже от малейшего контакта с пеплом. Пустившись по аппарали, окинул взглядом окрестности с вершины небольшого холма, где остановились наши машины. Некогда заросшую зеленой травой холмистую равнину покрывало фиолетовое одеяло, раскинувшееся на все видимое пространство. И все, будто целый мир вымер. Лишь внизу услышалось повизгивание маховиков. «Удручающее зрелище! Словно на Авен вернулся после планетарной бомбардировки!» прокомментировал открывшийся вид спустившийся следом Леонов. «Будем надеяться, что тут все сложится лучше, чем дома». «Даже не сомневайся, все будет как надо», — хлопнул я по плечу наставника. «Ты же знаешь своего воспитанника, он ерунды не скажет». «Вот сейчас вообще не успокоил», — кохотнул Иваныч, закинув молот на плечо. «Ладно, воспитанник, по-умному или, как обычно, в лоб». «Естественно, в лоб, но по-умному» кивнул я, вызывая к нам по рации командира разведчиков, залегшего на соседнем холме метрах в пятидесяти. План охоты был прост, как брусок орданиума. Правда, подготовка немного затянулась, вычеркнув из жизни почти час, потраченный на ожидания. За это время разведка установила десяток противопехотных осколочных мин направленного действия. Штука старая, еще времен до космической экспансии, но именно на Перуне она обрела вторую жизнь. По крайней мере, у моих охотников. При грамотной установке и своевременном подрыве мины позволяли направлять перепуганное стадо в том направлении, куда нужно было охотникам. В отличие от того же гранатомета, с его излишне мощными зарядами. Так что, заняв позицию на вершине холма, я дождался отмашки об установке последней мины и дал команду на подрыв первого заряда. Раздался грохот, и слева от нас сверкнула вспышка. Послышалось пока еще только любопытное перехрюкивание маховиков. Но стоило подорвать еще пару мин, и любопытство у животных сменилось легкой паникой. Стадо в двадцать туш, скачив на все свои копыта, завертело в разные стороны головами. И, выбрав самый очевидный путь между двух холмов, рвануло по нему. Где самые быстрые, ну или самые трусливые, получили заряд направленной шрапнели, состоящей из металлических шариков. Дальность у них, конечно, была так себе, зато по барьерам твари била прилично. Так что даже после первого подрыва несколько маховиков покатились по земле. Впрочем, они почти сразу же вскочили на ноги, чтобы тут же броситься в противоположную сторону, увлекая за собой остальное стадо. Таким образом, нам понадобилось порядка семи взрывов, чтобы направить твари в нужную нам сторону, то бишь вверх по холму, где стояли я, Леонов и два штурмовика. Выходило, что каждому из нас достанется по пять тварей. Согласен, нечестно по отношению к животным. Будь моя воля, сам бы потанцевал. Максимум Федора Ивановича в компанию взял, чтобы лишний раз старик не волновался. Но парни, услышав про такой расклад, стали нудеть про необходимость охраны патриарха и прочее-прочее. Хотя прекрасно видел, что у них просто руки чешутся размяться. Адреналиновые наркоманы, блин. В общем, сжалившись над ними, разрешил участвовать еще двоим. Так что спустя пару минут нас на холме осталось четверо. А остальные неудачники, вытянувшие длинные проводки, поплелись к машинам, недовольно бурча в эфире. — А хорошо бегут эти табуретки. Почти не раскачиваясь, будто в них стабилизаторы встроили. Взмахнув молотом, указал Леонов на стадо, мчавшиеся в нашу сторону, вздымая клубы пепла в воздух. «Завести себе такую зверюшку, что ли?» «А неплохая идея!» — согласился боец, стоявший с левой стороны от меня. «Вот так надрессируешь, оно тебе и пиво принесет, и вместо столика сойдет. Спина же у него плоская, самое то!» «Ага, осталось только понять, как вообще можно их натренировать, и поставить это на промышленный процесс», — произнес я всерьез, размышляя о не попросить ли о таком Астрид. Нет, не этих хрюкающих и визжащих бестолковых тварей, еще и способных утопить своего потенциального хозяина, применив свой дар. А что-нибудь наподобие хруста? Готов поспорить, что какой-нибудь аристократишка из центральных миров выложит немало денег за диковинную и послушную зверюшку закрытой планеты. Ну да ладно, это все в будущем. А пока... Стадо уже успело добежать до холма, на котором мы располагались, и сейчас таптывая пепел в мягкую землю, мчалась вверх по склону. Правда, пока не видишь, что их там поджидает. Плохо, когда у тебя нет разведки. Подрывай! Отдал я команду, когда до вершины холма тварям оставалось пару десятков метров. Земляной вал, спровоцированный несколькими мощными зарядами, расположенными один за другим, покатился навстречу тварям. Им бы сейчас броситься в рассыпную, но в крошечных мозгах маховиков вполне предсказуемо мелькнула мысль «Вот он, враг! Я вижу его! Уничтожить!» Наверняка что-то подобное думала каждая особь стада, когда посылала свой дар волну земли, обрушивающуюся на них. Вот только это была уже не земля, а самая настоящая трясина, которая при соприкосновении с обычной землей образовывала самое настоящее болото. При этом интеллекта маховикам, чтобы остановиться, не хватило. Так что прежде чем они сообразили, что здесь что-то не так, большая часть стада оказалась втоптана в грязь. А оставшиеся счастливчики, пробежавшиеся по спинам собратьев, продержались не более пяти минут против нашей четверки. Как говорится, главное — план удачный подобрать. Нет, ну вот как так? Столько времени на подготовку и всего пять минут удовольствия. Ходил меж животных, опять ставший недовольным Леонов. «Федор Иванович, а надеюсь, вы сейчас про охоту?» Не удержался от подколки один из штурмовиков, выковыривая из медленно твердеющей грязи очередную тушу. «Шутите, шутите, не останавливайтесь!» Холодно произнес наставник. И смешки в эфире тут же прекратились. Но, похоже, уже было поздно. Эх, не умеют некоторые держать язык за зубами, когда нужно. А ведь давно известно, что Леонова успокаивают две вещи. Драка и хорошая драка. С первым, благодаря моему великолепному плану, у него не срослось. Теперь он будет искать жертву для второго. В отличие от поединков со мной, где особо отличившиеся могут получить возможность хорошенько молодиться, его соперникам это ничего хорошего не предвещало. В лучшем случае изучат новый прием и получат пару переломов после его демонстрации Леоновым. — Командир, вторая машина приближается. У них какое-то важное сообщение, — доложил мне боец, ответственный за связь. Буду здесь минут через пятнадцать. Принял? Ответил я. Давайте, парни, заканчиваем здесь побыстрее. Похоже, наклевывается очередное развлечение. И, возможно, даже не на пять минут. С погрузкой туш на обе машины мы закончили ровно в тот момент, когда вдалеке, при условиях ухудшившейся видимости, показался второй БТР. Судя по тому, что машина появилась раньше оговоренного срока, ее водитель ехал явно превышая скоростной режим. На его счастье, местные стражи правопорядка в данный момент забились сноры норы поглубже и не торопились выбираться из них, чтобы оштрафовать нарушителя. Едва машина остановилась, как я забрался в тесную кабину. И, усевшись с кресла, которое для меня освободил второй водитель, принялся рассматривать на экране видеозапись. «Говорит капитан Ямагири, мы потерпели крушение в районе...» Немолодой капитан, чье лицо было обезображено наспех прилепленными пластами синтетической кожи, выглядел мертвецки бледным. И дело тут было точно не в освещении. «На данный момент из экипажа уцелело 17 человек, пассажиров 25, местность труднопроходимая, просим помощи!» «Пришлось прогнать запись через щели, приснил водитель, когда увидел, как я непроизвольно морщусь от качества картинки и звука. Когда база Клауса приняла это послание, его вообще приняли за атмосферные помехи. Слава богам, один из наших до этого на флоте срочку тянул. Сумел понять, что к чему. Так что пришлось на черепаху пересылать пакет. Надо же, проход к все-таки обрел название среди народа. Интересно, сам Клаус об этом знает? Координаты определили?» Уточнил я у водителя. В кабине БТР на какое-то мгновение стало чрезвычайно тесно пока появившийся Леонов в буквальном смысле не выдавил из нее штурмана. «Приблизительно», — ответил мне боец, выводя карту на экран. «Судя по предполагаемому месту падения, это дирижабль Хига, который направлялся к Жилиным. Насколько я помню, недавние расчеты, они не должны были успеть преодолеть гряду до усиления бури. Мы их поэтому и решили не искать», — с досадой произнес Леонов. «Видимо, дирижабль оказался куда крепче, чем мы могли предположить». Ну, или капитан достаточно удачлив, чтобы не угодить в одной из многих аномалий. Продолжал я разглядывать карту. Через могла определить, когда начали подавать сигнал. Судя по временным меткам, запись делали почти трое суток назад, но сигнал передается максимум сутки. У Клауса подняли записи, раньше ничего необычного замечено не было, доложил водитель. А это значит, что там совсем все печально. Сделал вывод наставник. Судя по всему, антенна находится где-то на отдалении от места крушения и работает автономно, иначе делать запись за сутки до ее включения смысла не было. Следовательно, выживших там уже может и не быть. Проверить мы обязаны в любом случае», — Веско произнес я. «Даже не думал возражать», — поднял руки перед собой Леонов. «Вот только, может, стоит подождать подкрепление из города? Капитан Ямагири говорил, что уцелело 42 человека». «Даже если к этому моменту выжила лишь половина, то куда ты засунешь эти двадцать человек? Потесняться, если жить хотят». Я прекрасно понимал, что наставник меня не отговаривает, скорее указывает на слабые места в принимаемом мною решении. «Наших людей на броню, подключим ее к батареям машин. Некомфортно, но терпимо. А если больше двадцати выживших, то кому-то придется там остаться». «Хм, верно. Тогда так». Машина разведки возвращается к базе Клауса и вызывает антигравы из Исаиска. Дожидается их и потом, ориентируясь по маякам, догоняет нас. Я поднялся из кресла и посмотрел на часы. Одно плохо, при любом раскладе возвращаться мы будем ночью. Вряд ли местные твари будут активны. Самое главное, чтобы маяки не снесли, иначе плутать будем до Нового года. Озвучил вполне очевидные вещи Иваныч. Кстати, что с добычей делать будем? Пока парни боекомплект с припасами и зипами перекидывают с разведчика во вторую машину, часть погрузить на разведку, а у остальных извлечем кристаллы. Выбравшись из машины, я с неудовольствием посмотрел на туши, которые уже успели обернуть специальную пленку и подвесили на БТР. Со всеми этими нападениями тварей и семейными разборками Кэмпбеллов мое участие в охоте свелось к минимуму, я уже почти отвык от этой неприятной процедуры». Хотя, если бы Перрон не подкидывал один сюрприз за другим, формировал бы я эти чертовые кристаллы один за другим, не разгибаясь, минимум месяц, а то и все два. Так что даже не знаю огорчаться или радоваться всем этим проблемам, что навалились с самого начала. Покончив с грязной работой и обобрав машину разведчиков до нитки в плане имущества, которое могло пригодиться в нашем марш-броске, мы на двух машинах двинулись в путь. По всем прикидкам нам предстояло преодолеть порядка 130 километров, треть из которых пролегала там, где еще не ступала нога человека. То есть часа три спокойного пути у нас будет точно. Так что едва наша маленькая колонна тронулась, я, оставив Леонова за главного, перебрался в десантный отсек. усевшись на длинную скамейку-сидушку, пристегнул себя к специальному креплению и, накинув шлем, отключил прозрачность и включил шумодав. Стало тихо и темно. Экзоскелет зафиксировал доспех в одном положении, и я получил почти что вертикальную кровать. Для непривычного человека это могло показаться чрезвычайно неудобно, но и два мое тело получило точку опоры, как глаза закрылись сами собой, и меня унесло в страну сновидений. Мать, братья и сестры, бывшие друзья, ставшие врагами, и враги, имена которых я успел вычеркнуть либо из списка живых, либо сделать так, что они вряд ли когда-либо будут в состоянии справиться. Соратники, на которых я мог положиться и чьи жизни стали для меня важны. Лица этих людей складывались в причудливый калейдоскоп, постепенно превращаясь в вытянутый тоннель, в конце которого стояло двое. Они пожимали друг другу руки, совершенно не обращая внимания на меня, и чем ближе я к ним приближался, тем отчетливее мог различить, как по их коже струится вязь незнакомых мне символов. Когда до них оставались считанные метры, они, наконец, заметили меня и повернулись в мою сторону. И обоих я знал. «Игорь!» — открыл рот стоящий справа мужчина. «Игорь!» «Игорь Владиславович!» Прищурившись, я открыл глаза и увидел на дисплее лицо водителя. «Приближаемся к горам, и нам, наконец, удалось точно запеленговать местонахождение аварийного маяка». «Отлично! Тогда буди остальных». Глава восьмая Территория Исаевых, Перун Присев у края обрыва, я посмотрел вниз. Там метрах в пятнадцати подо мной виднелась относительно ровная каменная площадка, окруженная с трех сторон скалами. В ее центре был виден тонкий металлический шпиль с небольшой тарелкой на верхушке. Вокруг аварийного маяка, а это был именно он, можно было разглядеть наспех выкопанные, хотя точнее будет сказать, выплавленные в твердой скале небольшие углубления. Окопы оборонительные, в количестве восьми штук, неправильные. И могилы из них тоже так себе вышли. Подытожил я, глядя, как из одной такой ямы какая-то мелкая шипастая тварь, фыркая и повизгивая, пыталась вытащить кусок ноги, торчащий из высокого ботинка. Еще пару-тройку фрагментов тел членов экипажа Ямагири дербанили другие падальщики, поднимая в воздух небольшие облака пепла. Дележка у них выходила бурная и шумная. А значит, те, кто действительно убил и утащил с собой трупы людей, отсюда ушли, причем давно. Вряд ли бы эти крысы позволили себе так шуметь, будь настоящие хищники поблизости. «Мы проверили, обходных путей нет». Звук гравия, захрустевшего под тяжелыми ботинками Леонова, даже на таком расстоянии заставил падальщиков засуетиться и бросить добычу, забиваясь в мелкие норы. — Они определенно пришли с севера. — Как раз туда, куда их трупы потом потащили обратно. Я посмотрел в том направлении, и визор подсветил темные пятна крови на небольшом выступе, образующем козырек над узкой тропой. Даже удивительно, что экипажу удалось дотащить маяк до сюда. «Маршрут явно не из легких». «Судя по всему, у них был неплохой такой стимул в виде сидящих на хвосте тварей». Подойдя к обрыву, Иваныч посмотрел вниз, а после шагнул вперед. Грохот аккуратно скользящего по склону штурмовика, казалось, разнесся по всем горам. Вот не любит ли он, все тихо делать? Проводив взглядом уже приземлившегося наставника, повернулся назад и пришел к выводу, что и мне пора за ним». Выступ, на котором я расположился, был совсем крохотным, и сюда уже поднимались остальные члены нашего отряда. Что сказать, спустился я куда элегантнее Иваныча. По крайней мере, микрооползней, в отличие от наставника, не вызвал. ну что тут у нас? Надеюсь, они пользуются стандартными разъемами». Подойдя к маяку, встал перед ним на одно колено и, достав мультитул, начал скрывать кожух. Спустя пару минут тяжелая крышка, посаженная для верности, то ли на сопли, то ли на клей, нашли на чем экономить, идиоты, отвалилась. И я смог добраться до внутренности маяка. Вроде ничего особенного, так что оставалось только подключить пару приблуд, и можно будет выйти на связь с Исаевском. — Рады вас слышать, Игорь Владиславович! Улыбнувшись во все свои 32 зуба, ответил после десятисекундного секундного ожидания дежуривший в центре связи офицер. Связь была так себе, картинка постоянно сыпалась, звук периодически прерывался. Но благодаря оставленному у подножия транспорту, который мы использовали в качестве ретранслятора, какой-никакой диалог вести можно было. В городе за время нашего отсутствия ничего серьезного не произошло. Как в том анекдоте, за время вашего отсутствия в вашем присутствии не нуждались. Даже обидно. Чуть-чуть совсем антигравы сопровождаемые разведчиками судя по полученной информации преодолели уже половину пути так что до нас должны были добраться часа через два может даже слегка раньше в общем все по плану к тому моменту когда я закончил разговаривать с дежурным на площадку вернулся леонов прошелся немного вперед тропа узкая что канат но пройти сможем метров через семьдесят она становится шире а дальше вот сюрприз пещера — доложил он. — Другого пути там точно нет, так что имагирцы точно пришли оттуда. И туда же их вернули. Значит, готовимся к сюрпризам. В общем, все как мы любим. Будем надеяться, что пещера не сужается. А то застрянем еще. Собрав маяк обратно, я поднялся и осмотрелся. Пока шел разговор, бойцы отобрали у падальщиков куски недоеденного и, свалив все в один окоп, засыпали камнями. Такие себе похороны, но на большее времени не была. Чтим мертвых, заботимся о живых. Узкую часть тропы преодолели без происшествий. Правда, камни под ногами ходили ходуном, так что на обратном пути нужно будет быть аккуратнее. После тропа, как и говорил Леонов, резко свернув направо, исчезала в темном провале пещеры. Высота у нее была не меньше метров четырех, а ширина около пяти. Так что застрять не должны. А вот вдвоем, плечом к плечу, шашками уже особо не помашешь. — Следы когтей, командир! Подойдя к входу, один из штурмовиков дотронулся до камней, на чьей поверхности отчетливо виднелись глубокие царапины. — Будем надеяться, что их владелец встал на задние лапы, чтобы сделать отметины, — произнес Леонов, при этом сменив молот на дробовик. — Идем! — Как будто выбор есть, — произнес я, доставая аспид и снимая небольшой, почти что квадратный щит со спины. Двинули. Снаружи уже был поздний вечер, и видимость была соответствующая. Но стоило нам пройти по тоннелю первые двадцать метров, как нас окружила непроницаемая тьма. А звуки заунывного ветра, сопровождающие нас во время марш-броска по горам, неожиданно стихли, оставив в полной тишине. Конечно, если не считать, то под десяти пар ног нас с Леоновым и еще восьмерых бойцов. Едва последние лучи света перестали проникать снаружи, как мы включили инфракрасные фонари, которые на наших визорах окрашивали окружающий мир в серые тона. Шли молча, стараясь не пропускать ни единого отнорка. Впрочем, обнаружили всего два, да и те оказались с небольшими тупиками, где и спрятаться было негде. «Странные стены какие-то!» Пройдя еще метров тридцать, а так и не думавшему заканчиваться тоннелю. Возглавлявший колонну Леонов остановился, а после подошел к одной из стен и включил обычный фонарик. В привычном для нас свете стена отливалась черным металлическим цветом, и при этом была абсолютно гладкой, словно в какой-то момент мы перешли из пещеры, созданной природой, в рукотворный проход. Что-то мне подсказывает, что экипажу Ямагири вряд ли здесь так понравилось, что они решили облагородить это место и остаться тут жить. Постучав по непонятной стене, я услышал характерный металлический звук. «Командир!» — отвлек меня голос одного из парней, ушедшего чуть дальше на разведку, пока мы с наставником проводили геологические изыскания, пытаясь понять метаморфозу стен. «Думаю, вам стоит это увидеть!» «Вот именно таких слов я и опасался!» — проворчал я, хлопая по плечу Леонова, отвлекая его от попытки расковырять стену ножом. Выходило у него это не очень. Ушедшего вперед бойца мы обнаружили метров через тридцать, пройдя по тоннелю, сделавшему несколько резких поворотов. После последнего я и увидел штормовика, прислонившегося к стене и прикидывающегося недвижимостью. «Командир, тоннель закончился, там дольше провал, но через него мост перекинут, странный только какой-то», — начал доклад разведчик. «А еще откуда-то сверху идет свет, слабый, правда». После его слов мысли вон вам переглянулись и, не сговаривая, сдвинулись к выходу. За все время космической экспансии человечества прямых доказательств существования других разумных рас найдено не было. Да, ходили слухи, что где-то найдены остатки каких-то строений или даже механизмов, но потом каждый раз выяснялось, что это либо причуды природы, либо следы колонизаторов-неудачников, не сумевших выжить в новом мире. В свое время многие страны и даже корпорации Древней Земли строили ковчеги, куда завлекали людей, стремящихся покинуть медленно умирающую планету. В какие-то периоды, если верить хроникам, Солнечную систему ежегодно покидало до десятка разномастных кораблей, ковчегов. Каким-то из них действительно удавалось добраться до новых планет и основать колонии. Кто-то же пропадал без вести в холодном космосе, так и не достигнув конечной точки своего путешествия. Но были и такие, кто умудрялся приземлиться, но облажаться уже на последнем этапе. Да так, что спустя пару-тройку веков какие-то исследователи, вновь открывшие планету, на радостях объявляли об обнаружении остатков вымершего инопланетного разума. — Реально мост, только странный какой-то! — отвлекая меня от раздумий, произнес Леонов, подсвечивая фонарем необычную конструкцию. Перекинутый через провал мостик был шириной метра в четыре имел странную форму, посередине у него была выпуклость высотой сантиметров 30, см, разделяющая мост вдоль на две части. При этом эти полученные части у моста были вогнуты подобно желобам с высокими бортиками, видимо, служащими этакими перилами. Странное представление об удобстве у местных архитекторов. Подытожил я, закончив разглядывать мост и поднимая взгляд вверх. Но постарались они на славу. Верху виднелись еще десятки подобных мостков, словно скрепляющие между собой стены, расширяющиеся кверху пещеры, и не дающие ей развалиться на части. «Как-то слишком хаотично выглядит, хоть и впечатляет», — согласился Иваныч. «Посмотри часов на десять. Вот эти формы я точно узнаю». Действительно, в указанном направлении на подозрительно светлом фоне потолка, сквозь паутину мостов, можно было разглядеть серебристо-серый корпус гондолы-дирижабля. «По крайней мере, теперь понятно, почему они антенну не развернули на месте крушения», произнес я, прикидывая, как быстрее добраться до гондолы. Впрочем, путь был очевиден. Вперед по мосту, на ту сторону и опять в тоннель. Вряд ли команда с дирижабля спрыгнула сюда прямо с самого верха. «Вроде крепкий, но танцевать на нем я бы не рискнул», несмотря на сомнения, звучавшие в голосе, Мост даже не скрипнул, когда наставник наступил на него. Впрочем, рисковать мы не стали, перебравшись на ту сторону по одному. Очутившись вновь на твердой земле, углубились в очередной тоннель, который, изгибаясь, начал медленно подниматься. Периодически мы натыкались на развилки, и всякий раз выбирали дорогу, что вела вверх. Пару раз пришлось пересекать мосты, глядя на которые у меня все чаще возникала мысль о неправильности их возведения. Следующую часть пути мы шли уже молча. Лишь я раз в десять минут пытался выйти на связь с дирижаблем. Маяк был не единственным средством связи на судне. И если там были живые, то они должны были ответить. Но в эфире стояла полнейшая тишина, что сильнее всего давило на нервы. Ни врагов, ни друзей. Лишь шум от наших шагов, разносящийся на сотни метров по гулким металлическим коридорам. «Не люблю такие моменты». «Вибрацию чувствуете?» Шедший впереди штурмовик замер и поднял руку. «Где-то на самой грани, словно что-то бьет по ногам». Уточнять, как он сквозь слой композитной брони и амортизирующей подкладки ощутил хоть что-то, я не стал. Тут же упав на одно колено и прикладывая руку к полу. Действительно, сейчас, когда все остановились, легкая тряска ощущалась вполне отчетливо. Словно где-то под ногами совсем рядом двигался поезд. Ну или стремительно приближалась буровая машина. «В сторону!» — крикнул я, вскакивая на ноги и толкая Леонова. Впрочем, он и сам успел сориентироваться, рванув вперед. Пол, в том месте, где я стоял считанные секунды назад, спучился и пошел трещинами, чтобы через мгновение осыпать всех нас шрапнелью из металлических осколков. Из образовавшейся дыры показалась безглазая, обтянутая белой шкурой округлая голова. Повернувшись в нашу сторону, тварь открыла беззубую пасть и вытянула длинный язык. С метрового отростка закапала флуоресцентная жидкость, слегка подсвечивая пол вместе падения. Впрочем, свет тут же погас. Слюни твари оказались знатным растворителем, проплавившим поврежденный пол в нескольких местах. Тихонько зарычав, слепыш заворочался, упираясь тонкими, но жилистыми лапами с когтями в землю. «Игорь, я не понял!» «Это первый контакт или нет?» Не опуская оружие, спросил Иваныч. «Если нет, то я готов стрелять. Не то чтобы я ксенофоб, но эта морда без глаза мне совершенно не нравится». Спрашивал наставник по радиосвязи. Но, тем не менее, тварь, будто услышав, повернулась в его сторону. А после, зашипев, извергла из себя струю кислоты. От тебе и дружеское приветствие». Но мало кто на этой планете мог похвастаться скоростью реакции, каковой обладал мой наставник. Прежде чем первые капли достигли поверхности брони, в его руках возник щит, на который он и принял атаку. Сверхпрочный и к тому же чертовски дорогой сплав зашипел под воздействием кислоты. Но Иванович, не теряя времени, рванул вперед, стремясь вбить Плеуна в ту дыру, из которой он изволил показаться. «Что я там говорил пару секунд назад, Леонов самый быстрый?» Ну, вот и доказательство, что всегда есть кто-то круче. Прежде чем щит снес башку слепушу, тварь вылетела из дыры, словно пробка из бутылки, и, сделав кувырок в воздухе, вбила когти в металлическую стену тоннеля. Прижав свое непропорционально узкое, но длинное тело к потолку, подземник втянул язык в пасть и завыл. «Да так, что у меня аж зубы свело!» «Повой мне тут еще, сука!» Заряд дроби вбил в потолок слепыша, переламывая тому хребет. Это Леонов, огорченный порчей веренного ему имущества, перешел от рукоприкладства к стрельбе. «Ха! Шустрый, но хилый!» «Видимо, в тренажерку не ходил», — согласился я. «Но не время развлекаться. К нам очередные братья по разуму спешат». И действительно, удивительно гулкое эхо откуда-то снизу донесло до нас многочисленный вой. А вдобавок к этому стены и пол по-знакомому задрожали. «Уходим выше!» — принял я решение после секундной заминки. Мы сами себя загоняли в тупик, но, судя по звукам, доносящимся снизу, твари там было больше, чем мы в десятером сумеем одолеть, тем более в узких коридорах. Нет, кто-то из нас определенно пройдет сквозь пещеры обратной дорогой. Но жертвовать своими людьми я не собирался. «Стас, прикрываешь отход! Фрол, страхуешь его, и при любом удобном случае стреляешь во все, что имеет язык длиннее десяти сантиметров!» «И любят лазить по потолку», — кнул я в стоящих рядом бойцов. Те, подтвердив приказ, перестроились в конец колонны, извлекая свое любимое оружие. Стас великолепно владел коротким мечом и щитом, а Фрол отлично стрелял даже в кромешной темноте. Так что сейчас они представляли из себя идеальную команду. «Так, вы четверо вперед, работайте двойками!» Я покосился на Иваныча, тщательно изучающего труп слепыша. Видев, что я на него смотрю, наставник молча ткнул пальцем в почти перерубленное на двое тело твари. «Отлично! Все же, дар. Тогда в случае столкновения идете на сближение, не давая тварям применить способность. Я с остальными проверяю ответвления и в случае чего их минирую». И вновь единогласное подтверждение, что приказ все приняли и осознали. «Отлично! Тогда самое время убе... <кх> то есть тактически отступать». Тем более, что звуки снизу становились все громче и громче. Следующие сорок минут, казалось, растянулись в бесконечность. Стоило нам только отойти от места первого знакомства, метров на сто, как показались мчащиеся по нашему следу слепыши. И в отличие от нас, темнота тоннеля их совершенно не смущала. Пол, стены, потолок для тварей не существовало понятия притяжения. Они мчались в любой плоскости, буквально заполонив собой все пространство. Мечник с тоской взглянул на свое оружие и, убрав его в ножны, достал дробовик, присоединяясь к уже стреляющему напарнику. Им даже целиться не приходилось. Знай, направь ствол, даже курок. Можно даже глаза закрыть, главное не забывать вовремя перезаряжаться. Но эти парни не забудут, в этом я уверен. Тем временем идущие впереди бойцы тоже столкнулись с сопротивлением. Небольшие группы слепышей тоненьким ручейком накатывались на штурмовиков которые в отличие от арьергарда пользовались оружием ближнего боя, экономя боеприпасы. Нам тоже отдыхать не приходилось, то и дело какая-то ушлая тварь решала зайти в тыл парням, прокопав тоннель, причем не обязательно снизу. Так что мы ни раз и не два обогрели свое оружие в зеленой крови подземных тварей, прежде чем смогли добраться до очередного моста. Но и на открытом пространстве легче не стало. Едва только мы вышли из тоннеля как к нам на голову посыпался целый дождь из слепышей. Многие из них, промахнувшись мимо моста, срывались в бездну. Но все же это были единицы. В то время, как десятки других, успешно приземлившись на мост, с криками бросались в самоубийственную атаку. И именно тогда мы едва впервые чуть не потеряли одного из бойцов. Засевший над козырьком выхода из тоннеля слепыш, сплюнул тягучей струей кислоты, угодив вшедшего вторым бойцам. Тварь тут же снес дружный залп из трех дробовиков, но было уже поздно. Сильнейшая кислота залила большую часть спинной брони штурмовки, ужасающе быстро прожигая ее. Видя, что происходит с товарищем, бойцы буквально смели с моста, посмевших заградить путь тварей. А мы вдвоем с Леоновым тащили орущего благим матом товарища в очередной тоннель. Правда, матерился он недолго. Стоило только кислоте проникнуть через последний слой защиты — Как ругательства сменились криками боли. Едва над нами вновь появился черный потолок, как мы опустили гвардейца на пол. А я дал команду его автодоку ввести обезболивающие, какие только были. Сорвав со спины покореженные листы брони, я увидел ужасные ожоги. И они становились все шире и глубже. Кислота продолжала действовать, расплавляя кожу и мышцы человека. Закрыв глаза, я приложил руку в районе головы бойца и пустил волну исцеляющего эфира. Мужчина дернулся, приходя в себя от боли. Эфир — штука неизбирательная и стремится привести организм в то состояние, которое считает идеальным, выводя из органов все лишнее, даже обезболивающее. Так что страшно представить, что ощущал эти долгие три минуты боец, одновременно чувствуя, как кислота продолжает разъедать его тело, и как тут же эфир залечивает раны. Он стал первым, но далеко не последним, кто в тот день испытал на себе всю прелесть концентрированной кислоты. К счастью, столь серьезных повреждений никто больше не получал. Но когда мы уже почти поднялись до конечной точки маршрута, едва ли кто-то мог похвастаться, что в его доспехах отсутствуют дыры. С трудом оторвавшись от орды преследующих нас тварей, мы выбрались на мост, разительно отличающийся от остальных. Во-первых, он был раза в три толще и шире всех тех мостов, что мы видели раньше а там хватало довольно крупных. Ну и, во-вторых, именно на нем нашла свое последнее пристанище гондола, пробившая белый купол, закрывающий это гигантское ущелье. Там, в высоте, можно было рассмотреть, как по нему ползают крохотные точки, латающие пробоину. — Черт возьми, мы столько поднимались, до вершины раза в два больше. — Они идут, Игорь! — толкнул меня в плечо Леонов, отвлекая от разглядывания исполинского сооружения. «Нужно успеть укрыться в гондоле. Там будет шанс дождаться помощи». Согласно кивнув, я перехватил поудобнее стонущего бойца, с которым щедро делился эфиром последние десять минут, и двигался по мосту. Но едва нам стоило преодолеть половину расстояния до гондолы, как из тоннеля вновь выплеснулись слепыши. Ни на секунду не задержавшись, они с криками и визгом понеслись в нашу сторону. И в этот момент я заметил, что среди них хватает и одаренных. Уж их-то я за последнее время научился отличать от обычных тварей. Штурмовики, прикрывающие отступление, тут же остановились, давая нам время добраться до убежища. Но, судя по количеству нападавших, им не продержаться и пары минут. Что ж, кажется, я знаю, что нужно делать. Толкнув раненого Леонову, я поглотил сразу два кристалла эфира, чувствуя, как меня переполняет энергия. Сменив Семаргл на аспиды, я встряхнул ими, окутывая лезвие алым пламенем. Нам нужно время, и я дам его своим людям. Но прежде чем я рванул на встречу беснующейся орде, неожиданно из динамиков, закрепленных над погрузочным шлюзом, раздался мужской голос, приказывающий укрыться, и на приближающуюся стаю обрушился поток свинца. Глава девятая. Перун. Пещеры. Створки грузового шлюза со скрежетом пошли вниз, но, не долетев до пола, застряли в пазах, оставляя полуметровую щель. Впрочем, Леонов, зашедший в гондолу последним,